Он старается сделать нас покорными, чтобы нам стало легче. Он пытается освободить нас от причудливого, уродливого наряда, в который мы рядимся и еще чванливо охорашиваемся. Хотелось бы и мне стать покорней и смиренней. Если бы я этого добился... то смог бы побольше рассказать вам о том облегчении и удобстве, которые приходят к нам, когда мы снимаем с себя маскарадный наряд, отделавшись от своего фальшивого «я» с его позами и претензиями. Ну, посмотрите, разве не славный я парень? Даже приблизиться к этой легкости на миг все равно, что выпить холодной воды в пустыне. Четвертая ошибка. Не думайте, что настоящее смирение – вкратчивость и елейность, когда мы нарочито подчеркиваем собственное ничтожество. Встретив поистине смиренного человека, вы, скорее всего, подумаете, что он веселый, умный, и ему очень интересно то, что вы говорили ему. А если он не понравится вам, то, наверное, потому, что вы ощутите укол зависти. Как же ему удается так легко и радостно воспринимать жизнь? Он не думает о своем смирении. Он вообще не думает о себе. Если кто-то хочет стать смиренным, я могу подсказать ему первый шаг. Поймите, что вы горды. Шаг этот будет и самым значительным. По крайней мере, ничего нельзя сделать, пока не сделаешь его. Если вы думаете, что не страдаете гордыней, значит, вы ею страдаете. Девятое. Любовь. В одной из глав я сказал, что существуют...